Бессонница Давид сам приехал в аэропорт встретить Мишу, и тому это было приятно и лестно. Давид Гудиани возглавлял созданный много лет назад музей современного искусства, в котором висели и несколько Мишиных картин из цикла «На крышах Тбилиси». Они не виделись больше двадцати лет. Когда в семидесятых Миша уехал в Америку, сгинув за зеркалье навсегда, никто из них не надеялся, что однажды обнимет другого, и вот они обнялись. Тесно, крепко, обхлопывая спину и плечи друг друга, чуть не плача от радости. Давид, конечно, постарел, посидел, все мы не мальчики, но был по-прежнему горяч, поджар и чертовски остроумен. Не человек, а бенгальский огонь. Миша знал, что 10 лет назад у Давида произошла трагедия. В авиакатастрофе погибли жена и сын. Он читал «Некролог» в советской культуре, Привезенный в Нью-Йорк одним общим знакомым несколько месяцев спустя после их гибели. Нина Гудиани была известной балериной. Говорили, Давид чуть не умер, год валялся по психушкам, пил горькую, но выкарабкался. Единственное, не летал и аэропорты объезжал за много верст. Именно поэтому Миша был удивлен и растроган, что Давид приехал встретить его сам, хотя мог послать любого из своих подчиненных. И вот, энергичный и подтянутый, он уже с места в карьер везет старого приятеля смотреть свое детище, музей современного искусства. «Мы еще с тобой, ого-го, старик!» — повторял он хохоча и кося коричневым глазом из-под полей элегантной шляпы. «Мы еще дадим бабам пороху!» Я тебя познакомлю здесь с такими девочками, ты останешься, поверь мне, останешься. Весь тот первый день они мотались по мастерским и выставкам, а вечером, прихватив двух молодых художников и трех неизвестно откуда возникших девиц, поехали за город, обедать в какую-то модную таверну. Потом успели на презентацию новой книги известного прозаика и, в конце концов, завалились до глубокой ночи к одной знаменитой актрисе, приятельнице Давида. Часу в пятом утра оказались дома, и Миша, в чем стоял, рухнул на диван в кабинете хозяина, мгновенно уснув. Но Давид вошел, растормошил его, приговаривая «Хватит спать, дома спать будешь!» сварил кофе, и они проболтали до утра, о друзьях, разбросанных по странам, об искусстве, о современной живописи, которой оба по-разному служили всю жизнь. А на утро повторилось все то же. Явились художники и два поэта, все поехали в театр на прогон новой пьесы, потом очутились на открытии конференции, посвященной бог знает чему, затем оказались в мастерской какого-то скульптора, а вечером – Давид пригласил к себе целую компанию, которая гуляла всю ночь и разошлась только под утро. На третьи сутки ошалевший от буйных и бессонных празднеств Миша взмолился «Давид, дай хоть эту ночь поспать по-человечески, ну нет же сил!» Тот сник, опустил плечи, пробормотал «Да, да, конечно, отдыхай, отдыхай, дорогой». Вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Миша показалось, что друг обиделся. Он вскочил и пошел за ним на кухню. Давид обрадовался, засуетился. «Хочешь, кофе тебе сварю?» «Да я уже весь трясусь от твоего кофе!» воскликнул Миша. «Давид! Давид! Неужели ты не видишь, что болен? Что с тобой творится? Ты страшно возбужден! Ты совсем не спишь?» «Не сплю», — согласился тот. Совсем не сплю. Никогда. Почему? Давид отвернулся и, помолчав, обронил тихо. Боюсь. Он всегда был любимцем женщин и всегда изменял жене. И это не значило ровным счетом ничего. Семья составляла для него стержень жизни. И день был хорош или не очень, в зависимости от того, в каком настроении Нина просыпалась. Дочь знаменитого тбилисского адвоката, прима-балерина Государственного театра оперы и балета, маленькая, с царственно прямой спиной и тихим властным голосом, когда она появлялась перед людьми, Давид переставал быть центром внимания и становился просто мужем Нины. Тем августом они собирались всей семьей погостить у друзей в Ленинграде. Билеты были куплены задолго, Двенадцатилетний летний сын и сама Нина давно мечтали об этой поездке. Но за день до полета позвонили из музея. В одном из центральных залов прорвало батарею, и хотя картины вовремя эвакуированы, надо срочно что-то решать с ремонтом. Нина расстроилась, хотела сдать билеты, но Давид уговорил ее лететь. Он догонит их в Питере дня через 3-4, как только наладит здесь работу ремонтной бригады было еще одно обстоятельство, из-за которого он в тайне желал остаться один на пару дней. Ему предстояло отремонтировать кое-что еще, вернее наоборот, разрушить то основание. Всегда осторожный и осмотрительный в отношениях с женщинами он, похоже на этот раз заигрался. Очередная пассия, Хорошенькая аспирантка местного университета заявила, что претендует на большее в его жизни, чем мимолетный роман, закатывала истерики, грозилась позвонить Нине. Взбешенный Давид, разумеется, оборвал эту связь, но девица оказалась опытным тактиком. Глубокой ночью или ранним утром в квартире раздавались звонки. Он бросался к телефону, трубка молчала. Совершенно истерзанный Давид не знал, что делать. То ли убить мерзавку, то ли молить ее о пощаде. На сей раз звонок раздался буквально за пять минут до выхода из дома. Такси в аэропорт уже ждало их у подъезда. Как он мог прозевать момент? Как мог допустить, чтобы Нина подошла к телефону? Она стояла к нему спиной. Он так любил ее гордую спину, маленькую аккуратную голову, склонившуюся к трубке. Молча слушала, не прерывая. Наконец сказала, «Вы ошиблись номером. Вычеркните его из записной книжки. Здесь живет семья Давида Гудиани и собирается жить еще много лет в том же составе». «Кто это?» — крикнул он, обмирая от страха. «Кто?» «Никто», — ответила она спокойно, не глядя на него. «Ты же слышал, ошиблись номером. Рызо, не забудь куртку, твоя кепка у меня в сумочке». И до самолета не проронила ни слова, что было для него самым страшным. Он проводил их до трапа, расцеловал сына, повернулся к жене и сказал хрипло и умоляюще «Нина, душа моя!» Она молча пошла вверх по трапу. Он смотрел вслед, бессознательно, сквозь сжимающий сердце страх, любуясь ее великолепной осанкой. На последней ступени она обернулась и сказала спокойно и властно. «Давид, я жду тебя». «Понимаешь, — говорил он, — днем еще ничего. Друзья, суета, дела всякие». А ночи боюсь, боюсь уснуть. Стоит мне закрыть глаза, она уходит от меня по трапу самолета. Ее царственная спина, прекрасней которой я не видел в жизни. И каждую ночь она оборачивается. Она оборачивается и говорит мне, «Давид, я жду тебя».